стеклу. Даян сразу ушел вперед. Он двигался ритмично и не уставал, точно состоял не из плоти и крови, а из шестерен и электромеханических схем. Он просто посмотрел на нас и исчез в близне. Мы с Филом и Яшкой ползли следом, хотя понимали, что не увидим развязки, что Даян доберется до проводника задолго до того, как мы достигнем источника. Шимон, Энди и Фред отправились обратно. Они взяли тепловую пушку, чтобы при необходимости добраться до галерей и переждать там бурю, или ночь, или еще что-нибудь, что потребуется переждать. Я надеялся, что они дойдут, я не желал им зла, вне зависимости от того, насколько неприятные вещи они рассказывали о своем прошлом. Прошлого больше не было. Мы перебрались через него, как через горный хребет. Мы преодолели зло и погрузились в добро. Мы изменились. Ради этого мы шли с проводником. и никто из нас не пожалел. Даже те, кто развернулся. Я задавал себе вопрос, что все-таки толкнуло меня на ложь? Да я искал проводника не для того, чтобы поговорить по душам. Хотел ли я защитить проводника, приняв удар на себя? Нет, не хотел. Хотел ли я почувствовать себя более значимым, нежели был на самом деле? Тоже нет. Мое утверждение было рефлекторным. Так дети врут, балуясь, без объективной причины и без видимой выгоды. Так человек отвечает «нет» автоматически, не услышав вопроса, верным ответом на который является согласие. Но так или иначе лгать Даяну было бессмысленно. Он не знал всего подобно проводнику, но он чуял ложь, как свинья чует под землей созревший трюфель. В ответ на мои слова он просто повторил. «Я спрашиваю, где проводник?» И Яшка показал пальцем в направлении источника. Даян кивнул и прошел мимо нас, чтобы через несколько минут раствориться в близне. — А ты рисковый, — сказал потом Фил. Теперь же мы шли следом и шли по стеклу. Не было никакого наста, никакого снега. Поверхность под нашими ногами оставалась прозрачной. Правда, через нее ничего не было видно. Если сложить сотни стеклянных слоев, изображение мутнеет до степени полной непроницаемости. Но это не играло никакой роли, мы все равно не могли насмотреться в это безупречное зеркало, отражавшее лишь нечеткие силуэты. Мы никогда не видели столько стекла в одном месте. И никто не видел, по крайней мере, из живых, потому что добравшиеся сюда не возвращались. Каким-то образом стекло здесь воздействовало не только на биологические объекты, но и на все прочее. И с каждым шагом я сознавал, что наши костюмы больше не служат защитой. В любой момент костюм мог остекленеть. Во всяком случае, мне так казалось. но пока можно было идти вперед, мы шли. — Слишком долго, — сказал Фил. — Это было правдой. Мы шли, а стеклянная поверхность оставалась той же, что была несколько часов назад. И свет впереди оставался таким же. Точно солнце бесконечно продолжало всходить где-то за слоем облаков. При этом у меня ни разу не возникло искушения свериться с компасом. Направление по загадочной причине оставалось понятным. Как будто через каждые двадцать метров стояла по стеклянному Ветлану, с вытянутой рукой указателем. «Смотрите», — сказал Яшка. «Мне показалось, что мысль о Лора-Ветлане материализовалась. На стекле лежал скорчившийся человек. Он лежал в странной позе. Руки его были неестественно выгнуты. Видимо, он умирал в муках, как умирают те, кто обращаются в стекло, находясь в сознании. Мы подошли ближе. Фил спокойно выругался. Яшка забыл отключить микрофон и бормотал нам в уши что-то похожее на молитву. Тело принадлежало младшему. Только вот такого мы не видели никогда. Сам младший не обратился в стекло. Зато в стекло обратились его костюм и рюкзак. Стань младший целиком прозрачным, мы бы могли не заметить его, как не заметили без подсказки проводника первого стеклянного человека, встреченного нами в пути. Но перед нами был обнаженный труп. заключенный в стеклянную оболочку, непробиваемую, непроницаемую, несгибаемую. «Как это?» — спросил Фил. «Не знаю», — ответил я. Видимо, костюм начал стекленеть внезапно. Младший в панике попытался его расстегнуть, содрать и даже отщелкнул несколько клапанов, но все равно не успел. И оказался внутри стеклянной тюрьмы, зафиксировавшей его последнее движение. Какое-то время он еще бился внутри, насколько позволяло узкое пространство. а после умер. Скорее всего, задохнулся. Мы с Филом переглянулись, насколько можно было переглянуться с учетом непроницаемости черных линз. Яшка сделал еще несколько шагов вперед. «Стой», — сказал я. Яшка обернулся, но было поздно. Он посмотрел вниз, на ноги, и мы тоже посмотрели, и мое сердце обрушилось в пятки. Я видел одну из ног Яшки, худую, покрытую редкими темными волосками, там, где должен был видеть непробиваемую черноту костюма. Яшка попытался сдвинуться, но прозрачная часть его держала, она точно приросла к поверхности, и Яшка неуклюже встал на одно колено, вывернув ногу, а потом упал на спину. Фил механически сделал шаг к Яшке, и я было показал ему жестом «стой», но он понял сам и вернулся на исходную. Яшка тем временем умирал. Костюм его становился прозрачным, снизу от поверхности, и застывал. А Яшка неуклюже сучил пока еще подвижными руками, пытаясь расстегнуться. У него не получалось. Он что-то бормотал, но мы ничего не могли сделать, потому что подойти к нему означало умереть. И если бы даже не означало, мы бы все равно ничего не смогли сделать. Его нижняя часть была уже заключена в стекло, и стекло продолжало ползти вверх, захватывая руки и грудную клетку. Он повернулся к нам, и через становящийся прозрачным фильтр я увидел его измученные глаза. Бормотание переросло в крик, по-прежнему беззвучный. Он широко открывал рот, пытаясь поймать воздух, но воздуха в стеклянной оболочке уже не было, и Яшка стал корчиться. У него не получалось, потому что тело оставалось крепко зажатым в стеклянном футляре, и я отвернулся, чтобы не видеть этого кошмара. Фил уже давно стоял к умирающему спиной. Через несколько минут я рискнул оглянуться. Яшка был мертв. На лице его застыла непередаваемая гримаса боли и ужаса. — Надо возвращаться, — сказал Фил. Но у меня в голове крутилась другая мысль. — А где проводник и Даян? — спросил я. — Может, пошли другим путем? — Странно. До этой точки они должны были идти вместе. В смысле, проводник и младший. Разделяться было глупо. А когда младший погиб, проводник мог пойти назад, а мог вперед. Направо или налево? Зачем? Нащупать границы остекленения? Их же не видно. Он мог погибнуть точно так же, случайно войдя в эту зону. Фил сел на стекло. Еще одна граница. Да. Многовато границ. Да. Некоторое время мы сидели молча. Я старался не смотреть на два псевдообнаженных тела, лежащих в нескольких метрах. «Пошли», — сказал Фил и поднялся. Я тоже встал, но у меня в голове крутилась другая мысль. Странное, безумное, самоубийственное. Я начал расстегивать клапаны костюма. «Что ты делаешь?» Я не отвечал. Фил направился ко мне, видимо, чтобы попытаться остановить меня физически. «Нет, Фил. Я хочу попытаться. Я не зря прошел этот путь. Ты погибнешь. Значит, так суждено». Фил остановился в нескольких шагах от меня. Я продолжал разоблачаться. Вот я стянул верхнюю часть костюма, снял маску-фильтр. Стало безумно холодно, моя кожа одеревенела, движения замедлились. Я с трудом стянул штаны и остался в белье, а потом снял и его. Ноги практически не чувствовали поверхности. Пятки, казалось, примерзали к стеклу. Я пошел к Яшке. Холод превращал мое тело в ледышку. Казалось, что я деревенею, стекленею, как и должно быть при касании стекла. Но нет, ничего не происходило. Я не просто касался стекла, я по нему шел. С каждым шагом моя стопа прилегала к этой гладкой, но как ни странно, не скользкой поверхности. И ничего не менялось. Просто мне было холодно. Очень холодно. Я миновал тело Яшки и почувствовал прилив тепла. Температура вокруг стала комфортной. Это не было локализованное тепло, исходящее, например, от нагревательной лампы, но скорее комнатная температура. как будто я перенесся в свой далекий дом, сел в кресло, взял с полки тысячу раз перечитанную книгу. Я расставил руки и повернулся к Филу. Он по-прежнему стоял примерно метрах двадцати от меня, черная фигура в облегающем комбинезоне. Я не мог рассказать ему, что чувствую, он бы меня не услышал. Я просто показал ему большой палец, жест, означающий, что все в порядке. Фил покачал головой и показал на мой валяющийся подле костюм, а после махнул рукой. Мол, возвращайся, поговорим. Я кивнул и пошел назад. На этот раз я был готов к холоду и последние несколько метров до костюма преодолел бегом. Комбинезон я натянул без белья, прямо на голое тело, потому что согреться было важнее, чем соблюдать гигиену. Подключившись к рации, я сказал. Вот я. Что там? Спросил Фил. Тепло, костюм не нужен. Будто на диване лежишь. Хилл усмехнулся. «Попробуй сам», — сказал я. «Почему ты не обратился?» — спросил он. Я не ответил, потому что мы оба знали верный ответ. Проводник обманул нас, а точнее, просто не сказал. Мы не обращаемся, потому что мы можем коснуться. Точнее, я уже коснувшийся. Какая способность раскрылась во мне? Что я умею делать? Где божественное откровение, должное сопровождать прикосновение? Я не знал. Я казался себе тем же Бартом, каким был всегда. «Попробуй», — повторил я. «Нет», — ответил Фил. «Он собрал подобных себе. Мы все можем коснуться». «Или нет». Я кивнул. «Или нет». «Это вопрос веры». «И я не верю. Точнее, не могу найти сил поверить. Лучше я вернусь, пока это возможно. Приеду в Хуран, позвоню Миджаям, расскажу о Ревекке в подвале. Если это не сделали те, кто развернулся раньше». В этом есть смысл. А в том, чтобы идти дальше, нет. Мне не хотелось отпускать Фила. С ним было как-то спокойно, лучше, чем в одиночестве. Он был аккуратный, надежный, верный, лучше прочих. Даже лучше меня самого, как бы хорошо я к себе не относился. Но я не хотел противостоять его страху, его неверию. Если Фил видел смысл в другом, то это другое было для него важнее абсурдного путешествия к Источнику. Я аккуратно разложил на стекле смятое белье. — Рядом я уложу костюм, когда буду уходить. — Я понимаю, почему ты идешь вперед, — сказал Фил. — В тебе нет лукавства. Ты искренен перед самим собой. Во мне сражаются два человека — трус и тот, кто не желает разворачиваться у самой цели. В тебе же нет сражения. Ты целен, и проводник это видел. Поэтому он разговаривал только с тобой. — Почему только? — Ты не замечал. — Да, он вел эти коллективные беседы, напоминающий клуб по интересам. Но с кем он говорил наедине? С кем был искренен? Кому доверял по-настоящему? Тебе? Шимону, ближнему кругу? Мы просто спали в палатке, а не снаружи. Он ни разу не сказал нам ни слова. Только спокойной ночи, и все. В какой-то мере я об этом догадывался. Эти четверо всегда делали вид, что знают больше прочих. что ночуя в одном пространстве с проводником они получают тайные знания, которые позволяют им быть более просвещенными, нежели мы, внешние последователи. И, надо сказать, я бы обрадовался этому, будь оно правдой. Я обрадовался бы, услышав от Фила откровения, способные что-либо прояснить, предсказать, сдвинуть с мертвой точки. Но Фил разочаровал меня. Если я самый приближенный, самый знающий из последователей, Если прочие знают еще меньше моего, то что нам дал проводник? В чем смысл его существования? В чем смысл нашей миссии, если можно назвать ее столь пафосным словом? Тогда мне остается только идти вперед, — сказал я. Оставаться его самым близким последователем. Младший не справился. То ли ответил, то ли отстраненно заметил Фил. — Прощай, — сказал я. — Нет. Я чувствовал, что он улыбается под маской. — До свидания. Ты вернешься. я бы этого хотел. Мы пожали друг другу руки, и я снова начал разоблачаться. На этот раз я был готов к холоду и продумал движение заранее. Как быстро расстегнуть, как снять, как уложить на стекло наиболее удобным для последующего надевания способом. Фил смотрел на мой стриптиз, как будто перед ним была девушка из танцевального клуба. В какой-то момент, чтобы разрядить обстановку, я забавно шевельнул бедрами, имитируя танцовщицу. Я не слышал смеха Фила, Но он наверняка улыбнулся, а потом показал мне большой палец. Раздевшись, я за пару секунд добежал до теплой зоны. Хотя на мне не было даже белья, и не чувствовал ни смущения перед Филом, ни неудобства. Обычно голый человек пасует перед одетым. Его гложет чувство незащищенности, открытости всему миру, опасности. Ему кажется, что одежда спасет его от любой беды, от летящего в грудь ножа, от пистолетной пули. Конечно, это не так. Человек в джинсах и футболке не более защищен, чем абсолютно голый. Я помахал Филу. Он ответил тем же. Мы не решались тронуться, каждый в свою сторону. Кто-то должен был стать первым. Я вспомнил слова Фила «В тебе нет лукавства» и повернулся спиной. У меня нет сомнений, я должен идти дальше. Больше я не оглядывался. Некоторое время я шел по прямой. Казалось, что я плыву в вакууме. Шагать было легко, точно воздух прекратил свое сопротивление, а стекло под ногами превратилось в несущий меня безо всяких усилий траволатор. Оно отражало небо, и горизонт затерялся между этими абсолютными величинами, оставив меня без ориентиров в любой из плоскостей, горизонтальной или вертикальной. Странный порыв заставил меня развести руки и делать вид, что я гребу. Мне казалось, что стоит оттолкнуться, как я поднимусь в воздух и буду парить над стеклом. Но и не стал пытаться, поскольку не хотел разочаровываться. Верить в способность к левитации было приятно. Тут я снова задумался о том, что за умение даровало мне стекло. Я не знал, что ощущает человек впервые касающийся этой удивительной субстанции. До прикосновения я полагал, что почувствую эйфорию, тепло, пробуждение сверхя и восстание его из глубин сознания. Но на деле ничего не произошло. Мало обрести способности Нужно еще уметь ими пользоваться. Насколько я знал, проводник ежедневно тренировал Алярин, прежде чем она смогла сделать то, что сделала. Мои мысли снова переметнулись. А что же все-таки сделала Алярин? Она придумала мир, в котором проводник дошел до источника. Ей не нужно было продумывать весь путь. Достаточно было представить проводника у цели и зафиксировать это воспоминание, пришедшее из будущего. Был ли в ее сценарии Даян? был ли там я, или система спроектированная Алилина распространялась только на одного человека, я не знал. Зато я отчетливо почувствовал, что, несмотря на полное отсутствие ориентиров, я иду в верном направлении и не смогу заблудиться, даже если приложу определенные усилия. Я понял, что окружающее меня пространство не пустота, а коридор с прозрачными стенами, и как бы я ни отклонялся от направляющей, я все равно буду ограничен рамками этого коридора, не умея ни выйти из него, ни развернуться. Коридор двигался, подобно часовой стрелке, прикрепленной к источнику, и я шел, бережно направляемый этой стрелкой, к месту, где все началось и, по-видимому, должно закончиться. В детстве я любил комиксы про супергероев. Мне хотелось иметь хоть какую-нибудь, пусть даже самую захудалую способность – любое бессмысленное умение, отличающее меня от других. Я читал про людей, умеющих голыми руками поднимать автомобили и бросать их на сотни метров, про существ с пулей непробиваемой кожей или встроенными в мозг чипами для чтения чужих мыслей, про тех, кто умел превращаться в диких зверей или растекаться по полу, после снова обретая человеческую форму. Мы с друзьями придумывали, чем мы займемся, получив ту или иную силу. Мы представляли, как спасаем людей, как поднимаем из воды автобусы, полные едва не задохнувшихся детей, как разметываем по стенам преступников, посмевших грабить кого-то в непосредственной близости от наших стальных кулаков. Мы не читали истории о супергероях, остановились их персонажами, вырисовывая свои тщедушные тела в течение примитивного сюжета. Но иногда я думал втайне от друзей. О том, что многие способности настолько бессмысленны, что даже распознать их в себе практически невозможно. Например, как я узнаю, что могу выдерживать любой мороз, если всю жизнь проживу в городе, где среднегодовая температура не опускается ниже 30 градусов? Как я догадаюсь о том, что никогда не промахиваюсь, если ни разу не брал в руки оружие? Как я пойму, что на меня не действуют яды, если ни при каких обстоятельствах не приму отраву? Всю жизнь я буду думать, что я... «Обычный человек. Я никого не спасу, никого не смогу защитить, не сражусь ни с одним бандитом. А если моя суперспособность не просто незаметна, но еще и мизерна? Скажем, я умею приказывать каштанам цвести. Могу поздней осенью подойти к каштановому дереву, дотронуться до него, и на нем появятся светлые колосовидные соцветия, невозможные в это время года. Зачем нужна такая суперспособность? Как можно использовать ее для спасения мира?» Мне казалось, что супергерой, обремененный таким умением, будет чувствовать себя бесполезнее человека, не имеющего никаких суперспособностей в принципе. И вот теперь, направляясь к источнику, я в полной мере ощутил себя героем комикса. Невоображаемым, а реальным. Я знал, что во мне дремлет волшебство, и ежесекундно пытался нащупать его, извлечь из глубин тела и разума. Я осознал, зачем я отправился с проводником. Это тот самый момент, когда гениальный стрелок впервые берет в руки оружие, а тот, кто умеет противостоять отравлениям, принимает яд. Момент истины, последняя граница, пересечь которую сможет лишь супергерой. Когда мне пришла в голову эта мысль, впереди я увидел две точки. По мере приближения они превращались в людей, сидящих друг напротив друга. Оба были одеты в костюмы, спущенные до пояса. Они сидели без масок, лицом друг к другу и о чем-то разговаривали. Они заметили меня позже, чем я их, и тот, что сидел слева, повернулся. Это был проводник, а напротив него, соответственно, Даян. Я все приближался, и вдруг теплый недвижный воздух разрезал звенящий смех. Проводник часто улыбался, но я никогда не слышал его смеха заливистого, заразительного, мальчишеского, чуждого его мессианской роли. Смеялся и Даян. Грубо, низко, хрипло. Они смеялись надо мной, над моим бледным и худым телом, смеялись над обнаженным человеком, идущим по стеклянной пустыне. И я тоже начал улыбаться, а потом рассмеялся, потому что это действительно было смешно. Даже когда я подошел и сел рядом с ними, смех не прекратился. Мы заливались еще полминуты, и, наконец, проводник, вытирая выступившие слезы, сказал, — Почему ты голый, Барт? Это спровоцировало еще один взрыв смеха, но уже не очень длинный. Когда мы успокоились, повисла пауза. Я не знал, что сказать, и Даян, по-видимому, тоже. Молчание снова нарушил проводник. «Ну что ж», — сказал он, — «наконец-то ты здесь». И тогда я коснулся источника.